Поэтому всегда существует стремление строить навечно, не жалея сил. Богатства природы еще представляются неограниченными, и задача заключается в том, чтобы наладить их беспрепятственное получение. Иногда это ведет к хищничеству, но строгий порядок, установленный и поддерживаемый, ограничивает инициативу частных лиц. Ведь если бы английские короли и их шерифы не ввели жестоких законов против проконьеров, которых в средние века называли «робингуды», то ныне в Англии не осталось бы не только ни одного оленя, но, скорее всего, ни одного несрубленного дерева и невытоптанной лужайки. Пожалуй, целесообразнее восхищаться не героями английских народных баллад, а их врагами, хотя и те, и другие были носителями растущей пассионарности, которую увы, были лишены убиваемые звери. Для последних благом была Столетняя война, которая унесла много человеческих жизней, но отдалила гибель природы Старой Англии и прекрасной Франции. Подобные коллизии возникали неоднократно, но не были катастрофичны, так как природа меняется подчас быстрее, чем история. Как уже говорилось, процесс обскурации Западной Европы был прерван пассионарным толчком IX века, но раны, нанесенные за это время биосфере, не затянулись. В Галлии и Британии, благодаря повышенной влажности, восстановились леса и луга. В Италии и Андалусии были выращены лимонные и апельсиновые рощи, но в сухой Северной Африке воцарилась пустыня. Если во втором веке римская конница получала лошадей из несметных табунов, павшихся на южных отрогах Атласа, то уже в VIII веке арабы стали разводить там верблюдов. Изменения климатических условий здесь не было, ибо это зона устойчивого антициклона, затропического максимума но в данных природных условиях восстановить тонкий слой гумуса за несколько веков невозможно. Римляне со второго века до нашей эры до IV века нашей эры планомерно оттесняли на юг нумидийцев, предков туарегов. Те отходили вместе со стадами, которые постепенно превращали сухие степи в каменистую пустыню Сахару. А на восточной окраине континента роль римлян выполнили китайцы, оттеснившие на север хуннов и превратившие лесистые склоны Иншаня в окраину каменистой пустыни Гоби, а степи Ордоса — в цепи песчаных барханов. Правда, здесь с антропогенными процессами совмещены вариации климата, связанные с гетерохронностью повышенного увлажнения аридной и гумидной зон. Но на этот феномен легко взять поправку, чтобы убедиться, что вывода она не меняет. Сноска. Гумилев. Гетерохронность увлажнения Евразии. В средние века. Вестник Ленинградского университета. 1966 год. Номер 18. Страницы. 81-90. «Гумилев. Хунны. В Китае». Страницы 12 и 115-117. Конец сноски. Напрашивается предположение, что природные процессы, засухи или наводнения столь же губительны для природы региона, как и деятельность человека, вооруженного техникой своего времени. Но это не так. Природные процессы создают обратимые изменения. Например, неоднократная аридизация Великой Степи в Евразии вызывала перемещение сухих степей и полупустынь на север и на юг от каменистой гоби. Но последующая гумидизация вела к обратному процессу. Пустыни зарастали степными травами, а леса надвигались на степи а параллельно восстанавливались антропоцинозы. Кочевники вместе с овцами передвигались за травой и водой. Однако этногенезы, природные процессы, следовательно, сами по себе, они не должны создавать необратимых изменений в биосфере. И если они их создают, то, очевидно, здесь соприсутствует еще некий фактор. Какой? Разберемся. В великой степи за исторический период этногенез начинался трижды. В пятом четвертом веках до нашей эры им были затронуты хунны, в пятом шестом веках нашей эры тюрки и уйгуры, в 12 веке монголы, а рядом в сунгарийской тайге маньчжуры. Сноски Гумилев, Хуннум, Москва, 1960 год. Гумилев, Древние тюрки, Москва, 1967 год. Гумилев, Поиски вымышленного царства, Москва, 1970 год. Воробьев. «Этнос в средние века» на материале «Этногенеза Джурджене. Доклады отделения комиссии Всесоюзного географического общества СССР ВГО». Выпуск 3. 1967 год. Страницы. 58-73. Конец сносок. Все эти обновляемые этносы были потомками аборигенов своих предшественников. Избыточную пассионарность они тратили не на изменение природы, ибо они любили свою страну, а на создание оригинальных политических систем хунской родовой державы, тюркского вечного эля, монгольского улуса и на походы против Китая или Ирана. В этом аспекте кочевники были похожи на византийцев, и не случайно, что и те, и другие котируются с позиции европоцентризма как второстепенные или неполноценные, хотя, исходя из необходимости охранять окружающую среду, европейцам и китайцам следовало бы поучиться у тюрок и монголов. Но самое плохое в фазе цивилизации – это стимуляция противоестественных миграций, а точнее переселение целых популяций из натуральных ландшафтов в антропогенные, то есть в города. Хотя каждый город, независимо от величины, существует за счет природных ресурсов, он накапливает столь большую техническую базу, что в нем могут жить пришельцы из совсем непохожих стран. В урбанистическом ландшафте они способны прокормиться хотя бы благодаря эксплуатации аборигенов, создавших и поддерживающих этот искусственный ландшафт. И самым трагичным в этой коллизии является то, что мигранты вступают с аборигенами в обратную связь. Они начинают их поучать, вносить технические усовершенствования, годные для родных ландшафтов мигрантов, но не для тех стран, куда они их механически переносят. Иногда такое прожектерство поправимо, а иной раз цветущие страны превращаются даже не в пустыни, а в плохие земли, Бэдленды, где губительное воздействие техники необратимо. Такая судьба постигла двуречье тигра и эфрата вследствие превратности исторической судьбы. Здесь шумеры превратили болото в Эдем, а семиты-аккадийцы построили город, называвшийся врата бога баб Вавилон. Почему же теперь на его месте только развалины? Кто разрушил Вавилон? Кажется невероятным, чтобы город, бывший в течение полутора тысяч лет культурной и экономической столицей Ближнего Востока, погиб без каких-нибудь основательных поводов. Так каковы же они и в чем механизм их губительного действия? В литературе ответа на этот вопрос нет. Этот великий город был основан Амареями в XIX веке до нашей эры и завоеван Ассирийцами. В VII веке до нашей эры. Завоевание было кровавым, восстания подавлялись жестоко, в войну вмешались соседи, эламиты и халдеи, одно из племен Восточной Аравии. Халдеи разгромили Ассирию в 612 году до нашей эры и стали хозяевами Вавилона, население которого достигало миллиона, но включало... Очень мало потомков древних Вавилонян с носком. Начиная с VII века до нашей эры, в Вавилоне сменился даже язык, вошел в употребление арамейский, на котором говорили в Сирии. Очень велика была прослойка евреев, приведенных в Вавилон новохудоносором. Многие из них после прекращения плена не смогли доказать свое иудейское происхождение и остались в Вавилоне. Вавилон в VI веке до нашей эры превратился из столицы многоэтничного Аккада в урбанистическую агломерацию, зону этнического контакта. Белявский «этнос» В Древнем мире. Доклады отделения комиссии Всесоюзного географического общества СССР ВГО. Выпуск 3. 1967 год. Страницы 24-27. Конец сноски. Однако культура и экономика города пережили своих создателей, и система с новым этническим наполнением продолжала функционировать. Несмотря на все кровопускания, устойчивый антропогенный ландшафт не был нарушен до VI века до нашей эры Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации между речи Тигра и евфрата причем избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. Это было разумно, так как воды Ефрата и Тигра во время половодий несут много взвеси с Армянского Нагорья, а засорение плодородной почвы гравием и песком нецелесообразно. Но в 582 году до нашей эры Новохудоносор скрепил мир с Египтом, женитьбой на царевне Нитокрис, впоследствии перешедший к его преемнику, набониду Вместе с царевной в Вавилон прибыла ее свита из образованных египтян. Нитокрис предложила своему мужу, очевидно, не без консультации со своими приближенными, построить новый канал и увеличить орошаемую площадь. Царь Халдей... Принял проект царицы египтянки и в 60-х годах VI века был сооружен канал Паллукат, начинавшийся выше Вавилона и оросивший крупные массивы земель за пределами речных пойм. Сноска: Белявский Вавилон Легендарный и Вавилон Исторический, Москва, 1971 год страницы 96, 97 и 174. Конец сноски. Что же из этого вышло? Евфрат стал течь медленнее, и аллювий оседал в растительных каналах. Это увеличило трудовые затраты на поддержание растительной сети в прежнем состоянии. Вода из Паллуката проходившего через сухие территории, вызвало засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным, но процесс этот тянулся долго. В 324 году до нашей эры Вавилон еще был столь крупным городом, что романтический Александр Великий хотел сделать его столицей. Но более трезвый Селевк Никатор, овладевший Вавилоном в 312 году до нашей эры, предпочел Селевкию на Тигре и Антиохию на Оронте. Вавилон пустел и в 129 году до нашей эры стал добычей парфян. К началу нашей эры от него остались руины, в которых ютилось небольшое поселение иудеев. Потом исчезло и оно с носком. Белявский, Вавилон легендарный, Вавилон исторический, страницы 298 и 299. Но неужели только одна капризная царица могла погубить огромный город и процветающую страну? Очевидно, ее роль была не решающей, ведь если бы царем в Вавилоне был местный житель, то он бы либо понял сам, какие губители и последствия несет непродуманная мелиорация, либо посоветовался с земляками, а уже среди тех нашлись бы толковые люди. Но царь был халдей, его войска составляли арабы, советники были евреи, и все они даже не задумывались над вопросами географии покоренной и обескровленной страны. Египетские же инженеры перенесли свои приемы мелиорации с Нила на Ефрат, Механически. Ведь Нил несет в половодье плодородный Ил, а песок Ливийской пустыни дренирует любое количество воды, так что в Египте опасности засоления почв нет. Самое опасное – это даже не ошибка, а отсутствие постановки вопроса там, где его необходимо поставить. Жителям Вавилона, сменившим убитых и разогнанных вавилонян, Все казалось столь ясным, что и думать-то не хотелось. Но последствия очередной победы над природой погубили их потомков, которые тоже не сооружали город, а просто поселились в нем. В этом-то и есть разница между географией населения и этнологией. В первой фигурирует голая статистика, а во второй проблема взаимоотношения этноса с ландшафтом в разных фазах этногенеза. Исправить последствия мелиорации в Двуречье не удалось даже потомкам. Арабы в VII-IX веках располагали огромными источниками дешевой рабочей силы. Они получали негров-рабов из Занзибара, отчего тех называли зинджи. Их стали заставлять собирать кристаллы соли вокруг развалин Вавилона в корзины и увозить. Идея улучшить таким образом почву была неосуществимой, так как мелкие кристаллики простому глазу не видны, а работа была жуткая, прямо убийственная, под палящим солнцем, с изъеденными солью ладонями, без надежды на отдых. Отчаявшиеся негры подняли восстание. Длилось оно с 869 по 892 год. И кончилось, как и надо было ожидать, гибелью всех этих несчастных людей. Но мало этого, пожертвовав своей жизнью, уже не радовавший их, Зинджи, Погубили багдадский халифат, ибо от Багдада отпали наместники Египта и Харасана. Разбойник Якуб Сафар подошел к стенам столицы, а сектанты Бахрейна, карматы, добились независимости. Все это произошло потому, что все силы халифа были брошены на Зинджей, а все средства употреблены на наем туркмен для пополнения редеющей армии. Эти воинственные степняки, увидев, что они единственная реальная сила в Багдаде, стали менять халифов по своему усмотрению и силой подавлять возмущение своих работодателей, арабов. Выгнать их удалось только с помощью горцев, буидов, шнитов, врагов всего арабского, превративших халифа в марионетку. Вот какова была цена второй попытки мелиорации непродуманной и столь же легкомысленной, как и первая. Нет, не следует думать, что любая мелиорация губительна. Она становится таковой лишь тогда, когда она непродумана, местность не изучена и последствия не учтены. А это в древности бывало тогда, когда за дело брались люди чужие, пришлые. Им было некогда изучать, надо было сразу действовать, и вот результаты. Иначе действуют люди, принадлежащие к этносу, который составляет часть вмещающего ландшафта. Они при его перестройке работают, не вступая в противоречие с ходом природных процессов. Тем самым создается устойчивый биоценоз, где для растений, животных и людей находятся свои экологические ниши. Обычно создание такой этноландшафтной системы приурочено к начальной фазе этногенеза, ибо этногенезы – природные процессы, вписывающиеся в естественное формирование ландшафтной оболочки Земли. Что такое упадок культуры? То, что мы обратили внимание на эпохи жестокие, мрачные и бедные остатками предметов искусства, не случайно. Эпохи красочные, богатые шедеврами, описаны многократно, и повторять их описание нет смысла. Целесообразнее было выяснить, почему светлые периоды истории и культуры сменяются темными. Мыслящие люди средневековья искренне считали, что живут в эпоху «упадка», выражавшегося в постоянной потере наследства античности Римской империи и апостольского христианства. Только в XV веке это ощущение исчезло, вследствие чего этот век назвали возрождением. Любопытно, что таких же мнений держались китайцы, оплакивавшие культуру эпохи Хань, персы, воспевавшие свою историю, бедуины Аравии, противопоставлявшие ортодоксальному исламу учение библейских пророков Адама, Ноя, Моисея и причисленных к ним царей Давида и Соломона. СНОСКОМ «Конрад. Запад и Восток. Москва. 1966 год. Страницы. 119-151». «Фирдоуси. Шахнаме. В двух томах. Под редакцией Бертельса. Том 1. Москва. 1963 год. Том 2. Москва. 1962 год. Османов. «Фердоуси. Жизнь и творчество. Москва. 1969 год. Конец сноски». «Все они представления не имели об истории» а просто вкладывали свои мысли в уста исторических персонажей, чтобы придать этим часто бредовым идеям убедительность, ради чего они иногда жертвовали авторским приоритетом. Так могуч был их протест против окружавшей их действительности и в самом деле мрачной и удручающей. Спорить о правоте этих суждений не стоит, они коренились в ощущении эпохи, которая само по себе факт, а если оно глобально, то факт исторический, а коль скоро так, то в нем можно и следует разобраться научно. Прежде всего следует поставить перед собой вопрос «упадок, как и подъем, чего?». В этнических процессах и в истории культуры есть подъемы и спады, но они не совпадают друг с другом по фазе, и это не случайно. Пассионарный взрыв, инициирующий процесс этногенеза, как правило, губителен для предшествовавшей культуры. Древние христиане разбивали шедевры античной скульптуры. Готы, вандалы и франки сжигали города с великолепными памятниками архитектуры. Арабы уничтожали библиотеки в Александрии и Ктесифоне, заштукатурили фрески соборов Карфагена и Кордовы. Искусство понесло страшные, невосполнимые потери, но это нельзя назвать упадком, так как творческий импульс как таковой уважался, а менялась только культурная доминанта. И наоборот. Классическая эпоха упадка Римской империи Второго Четвертого веков характеризуется увеличением производства статуй и фресок, строительством храмов и театров, сооружением триумфальных арок и метреумов. Однако здесь характерно снижение эстетических норм, как мы бы сказали, качества. Изображения императоров трафаретны, бюсты Матрон невыразительны, ибо эти и другие дань требованиям приличия, как оно тогда понималось. Еще хуже с архитектурой. Чтобы вовремя построить триумфальную арку, Константину разобрали арку Трояна. Это уже не ремесло, а просто халтура. Римские многоквартирные дома строились так скверно, что часто обрушивались, погребая под руинами жильцов. Рим перестал творчески жить еще до готского и вандальского погромов, поэтому Вечный Город тогда и не защищали его обитатели. Но так ли? Ведь даже в эти жестокие века жили авторы бессмертных творений Лукиан. Самосацкий, Амян Марцелин, Сидоний Аполинарий, не говоря уже о плеяде христианских философов и близких по духу к христианам неоплатоников. Да, это так, но вспомним, что чем позднее жил автор, тем меньше было у него читателей. На духовное одиночество горько жалуется Седоньи Аполинарий. Одинокими и покинутыми жили философы Прокл и Ипатия. Последнюю ученики даже не защитили от Александрийской черни. Можно найти отдельные фрагменты поздних статуй, выполненных на высоком уровне, но число их, сравнительно с ремесленными, ничтожно. Это снижение вкуса и подмена стиля эклектикой и есть подлинный упадок искусства, а совмещен он с катастрофическими разрушениями или нет, это детали исторических процессов и этнических миграций. Так повсюду. В Византии IV века поэт Иоанн Златоуст выступает как соперник всемогущей императрицы, а после смерти почитается как святой. А в XI веке все влияние сосредоточено в руках синклита, высших чиновников, интригами губящего героев, защитников Родины. Поэтов же нет вовсе. В арабском халифате ученых уважали и памятники архитектуры не разрушали, но шуубия, творческое толкование Корана, уступило место догматическому начетничеству. Аналогичным образом расправились с интеллектуальным разнообразием династии Сун в Китае, где были запрещены все религии, а разрешено только конфуцианство. Очевидно, упадок культуры – процесс повсеместный. Теперь можно перейти к обобщению. В фазе этнической инерции способность к расширению ареала снижается, и наступает пора воздействий на ландшафты собственной страны. Растет техносфера, то есть количество нужных и ненужных зданий, изделий, памятников, утвари, разумеется, за счет природных ресурсов. Часть таких изменений относительно безвредные искажения природы, а поля, монокультур, огромные стада рогатого скота. Оставленные без внимания, они возвращаются в естественные геобиоценозы. Но там, где природные материалы заключены в оковы строгих форм, саморазвитие прекращается, заменяясь медленным, но неуклонным разрушением, которое часто бывает необратимым. Такие руины нужны только археологам. Они исследуют следы не растущих, а гаснущих этносов, оставивших векам черепки посуды из глины, фрагменты вавилонских табличек с клинописью «Пирамиды» и «Баальбекскую платформу», руины средневековых замков и храмов древних майя в джунглях Юкатана. Биосфера, способная прокормить людей, не в состоянии насытить их стремление покрыть поверхность планеты хламом, выведенным из цикла конверсии биоценозов. В этой фазе этнос, как антей, теряет связь с почвой, той жизнью, и наступает неизбежный упадок. Облик этого упадка обманчив, на него надета маска благополучия и процветания, которые современникам представляются вечными, потому что они лелеют себя иллюзией о неисчерпаемости природных богатств. Но это... Утешительный самообман, рассеивающийся после того, как наступает последний и на этот раз роковой фазовый переход. Последняя фаза этногенеза – деструктивно. Члены этноса, не способные по закону необратимости эволюции вернуться к контакту с биосферой, переходят к хищничеству, но оно их не спасает. Идет демографический спад, после которого остаются периферийные субэтносы, минимально связанные с главной линией этногенеза. Они либо прозибают как реликты, либо создают новые этносы, с иными поведенческими доминантами. Тогда процесс возобновляется, конечно, лишь в том случае, если происходит очередной пассионарный толчок.